Глава девятая. Приветственная речь, которую каждый год пытал нас Алмюз перед началом бала, затягивалась. Разреженные веденки переминались с ноги на ногу и уныло переглядывались. Парни принялись откровенно зевать, и лишь преподавательница истории искусств жадно внимала каждому слову ректора. Не для кого не секрет, что магента Кевинди беззаветно влюблена в него еще со времен веденчества. Беззаветно. И безответно, к сожалению. Возможно, женись Алмиус снова, его характер смягчился бы. Сегодня эта молодая вполне миловидная женщина облачилась в пышные кружева светло-зеленого цвета, вызывая у меня упрямые ассоциации со свежим салатом. В животе забурчало, и как назло в этот момент речь Алмиуса как раз закончилась. Уеденты обернулись на звук, на мне сошлись насмешливые взгляды, послышались шипотки. Бедняжка. Наигранно посочувствовала Аннет и поправила складки своего персикового платья. Цвет ей действительно очень шел. Жаль только, что сама девушка в этом наряде нежнее не становилась. Пришлось голодать, чтобы влезть в корсет. Шандэтель молча развернулся и направился к двери. Глядя на его прямую спину, я поджала губу от обиды. Конечно, неприятно, когда над твоей девушкой насмехаются, но вот так уходить... Можно было сделать вид, что куда-нибудь срочно потребовалось отлучиться, извинившись попрощаться. В груди будто что-то оборвалось. От огорчения я даже не стала отвечать на колкость Аннет, и девушка, довольная, что сегодня последнее слово осталось за ней, широко улыбнулась своему спутнику. Эвидентка почти висела на локте хмурого Райли. Племянник принца тоже сегодня был в белом одеянии, Возможно, именно схожесть с нарядом эльфа и испортила виденту настроение. Впрочем, что мне до его недовольства, если меня бросили до начала бала? Я растерянно огляделась, рассчитывая обрести поддержку в лице подруги. Оливия нашлась на противоположном конце большой ярко освещенной залы, но девушке явно было не до меня. Она не сводила взгляда с высокого темноволосого красавца. Я даже не сразу узнала в ее кавалерии преподавателя боевой магии. В темном, украшенном серебряной окантовкой камзоле он выглядел совершенно другим человеком и мягко улыбался своей молоденькой спутнице. Хоть у кого-то все хорошо, пусть наслаждается. Оливия заслужила счастье. Вздохнув, я отступила к стене и вжалась спиной в ее прохладу. Убеждая себя... что ничего страшного не произошло, и я смогу ускользнуть после пары танцев, вздохнула. Да игра с ним с балом. Что если шундатель теперь не полетит знакомиться с батюшкой, весь план яйцо под хвост? Интересно, есть ли у существа, что сидит внутри, хвост? Я так глубоко задумалась о природе дара древы жизни, что не поняла, когда наступила полная тишина». Вот-вот начнется музыка, и в ожидании этого торжественного момента все разговоры иссякли. Прозвучали первые аккорды, и Райли неожиданно встряхнул с локтя руку Аннет и шагнул ко мне. Кэтрин, подари мне первый танец. Но Микки растерялась. Что? Танец после того, что Видент устроил мне и рядом с ним стоять противно. Райли, возмутилась Аннет. Ты же обещал первый танец мне, и покраснев, осеклась. Но слова, которые можно было ожидать только от мужчины, уже вырвались, раздались ехидные смешки. Нажавшуюся девушку было жалко смотреть. Я заметила, как на густых ресницах ее заблестели слезы. Сожалею, покачала я головой. Но я тоже обещала первый танец своему парню. Это к какому? Высокомерно хмельнувшись, заозирался Райли. Не вижу желающих. Аннет зашипела, как кошка, которая сама себя укусила за хвост. Ведь именно из-за ее слов шантатьель бросил меня одну. Он сейчас вернется. Уверенно солгало я. Райли шагнул вплотную и, изменившись в лице, взял меня за руку. Китти, пожалуйста. Он посмотрел в глаза с такой тоской, что я засомневалась в своем отказе. На миг почувствовала, что это тот самый парень, в которого когда-то я влюбилась с первого взгляда, милый, серьезный, чуточку застенчивый. И куда все это делось после первого же года обучения? Полная вседозволенность и всеобщее подобострастие быстро превратили скромного паренька в наглого высокомерного типа. Но в этот миг будто все растаяло, и его ложь, и мои слезы. Всё это осталось и где-то там, за пределами маленького интимного круга, образованного прикосновением его руки к моей. Казалось, мы одни, и я смотрю в тёмные бездонные глаза любимого, делаю шаг. Кэтрин. Мягкая сладкая нега разбилась, будто стекло от строгого голоса эльфа. Моргнув, я вырвала руку и с гневом воскликнула. Да как ты смеешь давить Эгроей! Только попробую еще раз. Райли дернул уголком рта и бросил: а то что? Не дожидаясь ответа, он развернулся и широкими шагами направился прочь. Аннет, вытирая мокрые щеки и счастливо улыбаясь, побежала за ним. Я же повернулась к своему спасителю и искренне поблагодарила. Спасибо. Опустила глаза и тихо призналась: думала, ты меня бросил. А ощутив подбородком осторожное прикосновение его пальцев, я вскинула взгляд на Шандатиля. Он дотронулся до моего лица. При всех это же щеки залило жаром от смущения, но губы растянулись в улыбке, которая тут же растаяла от удивления. Другой рукой эльф протягивал мне маленькую тарелочку. Пирожные? Изумилась я. Откуда? Ты голодна? Спокойно констатировал эльф и, взяв меня за руку, вложил в нее угощение. «Поешь». «А как же...» — окончательно смутилась я. «Первый танец?» «Будет второй», — резонно ответил шандатель и добавил. «И во время него ты не упадешь в голодный обморок». Я прищурилась, вглядываясь в его непроницаемое лицо. «Это что сейчас было?» «Эльф умеет шутить?» Или же шандатиль действительно решил, что я способна рухнуть без чувств посреди зала? Впрочем, какая разница? В моих руках любимейшее и вкуснейшее пирожное, которое я готовят только в одной замечательной кондитерской. До нее несколько минут полета на драконе, я часто направляла озону в ту сторону. Но откуда эльф узнал об этом? И как сумел так быстро слетать до лавки и обратно? «Спасибо». Повторила я, и, приблизившись к окну, чтобы не мешать танцующим парам, осторожно откусила кусочек нежнейшего бисквита. «М-м-м, великолепно!» Шандатель нравился мне все больше, и я уже подумывала о том, что, может быть, наш договор быть девушкой и парнем лишь для вида перерастет в нечто большее. Сейчас я даем это замечательное лакомство и буду танцевать с эльфом. Он положит ладонь на мою талию, посмотрит в глаза». Мы будем так близко, так, будто между нами лишь тонкое стекло. Вытаращившись, я посмотрела в окно, с той стороны которого к стеклу приезжала знакомая физиономия с горящими в сумерках оранжевыми глазами. Тарелка с пирожными выпала из вмиг ослабевших пальцев. «Арк!»